Дмитрий Кружевский искатель 3 врадега провог Сыктух оглянулся краем глаза замечая шмыгнувшую в подворотню тень и нервно сжал рукоять спрятанного под курткой старенького излучателя Этот город ему не нравился, слишком пустынный и безжизненный. В таком месте с путешественником может случиться всё, что угодно, и никто об этом не узнает. Хотя чего можно ожидать от окраинного мира, половина которого исплешена радиоактивными язвами, оставшимися от орбитальной бомбардировки, а в большинстве уцелевших городов царит анархия и запустение. Эта планета так и не оправилась от последней войны с Тарксионцами, и не будь они в столь очарном положении, ни за что не решился бы сюда лететь. Однако сейчас отступать поздно, да и некуда. Если кто и сможет помочь им в этой части Энвок-зоны, то он находится здесь, на полупустынной Ивоне, планете которой свободные торговцы сделали своей основной базой в этом подсекторе. Цуик-тух еще раз внимательно осмотрел пустынную улицу, зажатую со всех сторон полуразрушенными двухэтажными строениями, и осторожно подтолкнул вперед стоящую перед ним невысокую худенькую фигуру, кутавшуюся в темно-зеленый плащ. — Идемте, госпожа Киана, здесь может быть опасно. — В последнее время я от тебя только это и слышу, — обиженным голосом ответила та, но послушно двинулась вперед. Они бесшумно шагом прошли пару кварталов и оказались на большой площади, посреди которой возвышался бетонный пастамент с торчащими обломками чьих-то каменных ног, рядом с которым расположилась небольшая компания различных существ, что-то шумно обсуждающих друг с другом. Сайктух облегчённо вздохнул. Дома вокруг площади выглядели вполне жилыми, да и на самой площади Помимо расположившейся у постамента компании народу хватало. Из зенита уважаемый окликнул суйгтух проходившего мима тегранца в комбинезоне космонавта. Не подскажете, где тут на им терминал королевства Телуны? Космонавт остановился и икнул стоявших перед ним несколько замутённым взглядом подвыпившего неподёрённого толголовой. А идите через площадь Там дальше по улице до мостика через уйку, прямо за ним будет здание с вывеской. Дон Легольд, как поклонился, и, оскарившись в острозубый улыбке, поинтересовался: "Хотите нанять кораблик?" Сейктух наклонил голову к правому плечу в знак согласия. "Если что, просите Маранку. Мы сейчас свободны, берём немного". "Немного это сколько?" Вмешалась в разговор Киана, откидывая капюшон. Космик бросил взгляд на девочку, виски которой избороздили татуировки династии Инграма, и в его глазах отчетливо мелькнула тень испуга. "Извините, госпожа", он поклонился. "Боюсь, наш корабль не сможет удовлетворить требования такой великой светской особы. Мы всего лишь бедные торговцы". и не сможем выполнить все ваши прихоти. Извините за мое необдуманное предложение». Он резко выпрямился и быстрым шагом направился через площадь. «И совсем я не великосветская особа, и прихотей особых у меня нет», — обижена надула губки девочка. «Правда, господин Вайнс?» «Правда, Киана, правда», — кивнул Суй-Ктух, успокаивающий, проводя пальцем. По белоснежному костяному гребню, выглядывающему из тёмно-коричневых волос девочки. "Однако, наденьте капюшон, госпожа, мне стоит рисковать". Девочка покосилась на своего сопровождающего и, вздохнув, накинула капюшон обратно на голову. Пройдя через площадь в указанном косвингом направлении, мне казалось на узкой и извилистой улочке. Бетонное покрытие тротуара потрескалось и местами зияло ямами, заполненными обычным гравием или песком, а кое-где вдоль домов стояли ржавые остовы каких-то наземных машин. Улица была довольно пустынна, и лишь пару раз навстречу попадались спешащие по своим делам жители. Двайнс поинтересовался у одной из них правильностью направления и, услыша подтверждение, облегчённо вздохнул. Скоро они вышли К изящному мостику, перекинутому через небольшой канал, до краев заполненной мутной водой, Прямо за которым возвышалось обшарпанное трехэтажное здание, являющееся целью измученных путешественников. Впрочем, особой радости это им не принесло, так как рядом с мостом стояли две фигуры, Облаченные в просторные одежды грязно-коричневой расцветки. «Охотники!» Процидский Зубивайнс хватая за излучатель из гаража высаживая с собой юную госпожу. Бегите, Малан. Блеклая голубоватая вспышка и руку Сыктухос свела болезнь на судорога, заставив невольно зашептать от боли. Излучатель выпал из ослабевшей пальцев. А девочка вместо того, чтобы убежать, испуганно вцепилась в его одежду скобыло движение. Госпожа Зайнс почувствовал накатывающее на него отчаяние, а один из охотников, презрительно усмехнувшись, неспешно направился в их сторону. — Думал уйти от нас, старик! — бросил он, поднимая упавший излучатель и приставляя его короткий ствол колбуз, к колбузцу и ктуха. — Тебя же, Вембрэд, нам не сказали, что тут происходит. — Что? Вайнс косил глаза и увидел высокую инору, облаченную в облегающую одежду черного цвета с золотистыми полосками, идущими от горла к короткой белоснежной юбке, точнее, даже не юбке, а к двум кускам материи, не спадающим от тонкой талии до колен. Длинные белоснежные волосы, сквозь грибы которых проглядывали острогонечные уши, вытянутая скула старецова, покрыта короткой золотистой шерстью. Тонкая линия носа, Большие раскосые глаза зеленого цвета с вертикальными зрачками. Бледные губы, из-под которых немного выступают острые койки. «Я спрашиваю, что тут происходит?» — повторила тем временем женщина. «Выйди, Нора, и мы тебя не тронем!» — процедил сквозь зубы наемник, отступая на несколько шагов от Вайнса с Кианой, но продолжая целиться в их сторону... Мы действуем по мандату торгового конгломерата И. А вот это ты тут зря сказал, оскалилась женщина и резко выбросила руку вперёд. Охотник буквально подбросило в воздух, и он, ударившись об ограждение мостика, с шумом рухнул в грязевую док канала. Второй тут же выстрелил навскидку, но и норы уже не оказалось на прежнем месте. Движения инопланетянки были настолько быстры, что Ваньс с трудом понял, что произошло. Она одним прыжком оказалась рядом с наёмником и, нанеся несколько быстрых ударов руками и ногами, отправил её вслед за товарищем. После чего нервно фыркнув, обернулась к ничего не понимающим беглецам. "Ненавижу мековцев и их прихвостней", бросила она. "Как вы «Нормально. Если бы они хотели нас убить, то мы бы были давно мертвы». Иван сморщися щупал, онемевшую от разряда станы на руку. «И все равно спасибо вам за помощь». «Не за что?» — улыбнулась женщина. «Вы в контору?» — И она кивнула в сторону здания. «Да, хотим нанять корабль». «Понятно». Незнакомка задумчиво глядела суйктуха. Затем ее взгляд упал на все еще цепляющуюся за его одежды Киану. — Значит, корабль, говорите, — пробормотала она. — Ну что ж, удачи! Женщина коротко поклонилась и, дружелюбно улыбнувшись, выглядывающей из-за спины Вайнса девочке, медленно направилась вдоль канала. — Госпожа, а как вас зовут? — неожиданно подала голос Киана. — Уж и не знакомки дернулись. — Ай! — Меня зовут Ай, ответила она, вернувшись, и тут же с улыбкой добавила: Ты думаешь, что мы ещё встретимся, принцесса?